Гасси обратно задосадоваться не успел. Глаза за стеклами роговых очков горели яростью, обидой и т.п. Ну, просто негодующий палтус. В эмоциональные моменты сходства Гасси с тем или иным морским чудищем всегда становится особенно наглядным. «Ну», — сразу произнес он, даже не задерживаясь, чтобы сделать меня ручкой, «хорошенькая история». Я почувствовал, что тут бы как раз, кстати, ввернуть нечто бодрое и с юморком. И, соответственно, сказал, что история действительно хорошенькая, но я бы посоветовал ему держать хвост пистолетом, поскольку даже несмотря на сгущение туч, в Деверилл Холле все-таки лучше, чем в темном подземелье, где по стенам сочится вода и по полу марширует полчища крыс».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 Он так горячо и недвусмысленно послал Марка Аврелия к черту, сразу было видно, что, как и в случае со мной, эта шутка не принесла успокоения. Да я и не особенно надеялся. По-моему, данное сочинение Марка Аврелия не годится подсовывать когортам, когда они только что расшибли нос о стенку судьбы. Надо подождать, пока утихнет боль.